Глава 3 Общественные нормы поведения. Когда мы говорим о той части христианской морали, которая касается человеческих отношений, прежде всего необходимо понять, что Христос приходил не для того, чтобы проповедовать какую-то совершенно новую мораль. Золотое правило Нового Завета «поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой», лишь выражает коротко то, что в глубине души каждый считает истиной.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 «Бога я научусь любить только тогда, когда научусь Ему повиноваться». Словом, как я и предупреждал, это ведёт нас к проблеме нашего «я», от вопросов социальных к вопросам религиозным, ведь самый длинный окольный путь – кратчайший путь домой.